Глава 34. Она опаздывает на четверть часа, то есть я уже целых 45 минут сижу в пабе, тупо уставившись на одну и ту же страницу журнала. Вид у нее виноватый, хотя, учитывая ситуацию, виноватый недостаточно. Я этого не говорю, сегодня не стоит. Твое здоровье. Она чокается белым вином, в котором плавают кубики льда с моей бутылкой мексиканского пива, Макияж у нее слегка течет от жары, щеки розовеют, выглядит она замечательно. Очень мило с твоей стороны. Я слишком нервничаю, чтобы ответить. Ты волнуешься по поводу завтрашнего вечера? Да нет, я сосредоточенно пропихиваю в горлышко бутылки дольку лайма. Ты настроен со мной поговорить, или я газету почитаю? Я настроен с тобой поговорить. Прекрасно. Я взбалтываю бутылку, чтобы лайм хорошенько разошелся по пиву. Так о чем же ты настроен со мной поговорить? Я настроен с тобой поговорить о том, хочешь ты замуж или нет, за меня. Она долго смеется. Ха-ха-ха, хо-хо-хо. Я серьезно. Понимаю. Охренительно тебе признателен. Извини, но ведь всего два дня назад ты был влюблен в женщину, которая брала у тебя интервью для местной газеты, разве не так? Но не то, что влюблен, а скорее... «Прошу прощения, но ты мне, к сожалению, не кажешься самым надежным мужчиной на свете. А если бы я им был, вышла бы за меня?» «Нет, не думаю. Понятно, в таком случае пошли, что ли, домой?» «Не дуйся. Но с чего ты вдруг заговорил об этом?» «Сам не знаю». «Очень убедительно». «А тебя что, легко в чем-нибудь убедить?» «Нет, я бы так не сказала». Мне просто любопытно, как можно всего два дня назад записывать сборник для одной женщины, а теперь делать предложение другой. Разве это поддается разумному объяснению? Поддается. Ну и? Меня достало все время только об этом и думать. О чем об этом? Об этих делах, о любви и браке. Хочется подумать о чем-нибудь еще. Все, я передумала. Никогда мне не говорили ничего более романтичного. Да, я согласна. — Заткнись, я пытаюсь объяснить. — Извини, продолжай. — Слушай, я всегда боялся брака, сама знаешь почему. Цепи и ермо, не хочу терять свободу и так далее. Но вот, думая про эту дурочку, я вдруг понял, что на самом деле все как раз наоборот. Если ты женишься на ком-то, значит, ты уверен, что любишь этого человека. То есть тебе все ясно про самого себя, и ты свободен заняться чем угодно еще. «Понимаю, ты не знаешь, как ко мне относишься, но я-то знаю, как отношусь к тебе. Я знаю, что хочу быть с тобой, но все притворяюсь и перед собой, и перед тобой, что не хочу, и мы так и движемся короткими перебежками. Каждые несколько недель мы как бы подписываем новый контракт. А мне это надоело. Я знаю, если мы поженимся, я отнесусь к этому очень серьезно, и у меня никогда не возникнет желания выкинуть какой-нибудь фортель». И это, по-твоему, наилучший способ принимать подобные решения? Путем хладнокровных выкладок, если я сделаю то-то, случится то-то? Не уверена, что все должно происходить именно так? В том-то и дело, что именно так. Даже самое, что ни на есть человеческие отношения, основанные на всяких нежностях, вовсе не означает, что решение нельзя принимать головой. Иногда не то, что можно, а даже нужно, иначе так навсегда и останешься ни с чем. Это одна из главных моих ошибок. Раньше все мои решения зависели от погоды, от работы желудка, от гениальной последовательности аккордов у «The Pretenders», а теперь я хочу, чтобы они зависели только от меня самого». «Может быть». «В смысле «может быть»?» «В смысле, может быть, ты и прав, но мне-то от этого не проще. Ты это любишь, надумаешь себе чего-нибудь, а все остальные пусть потом под тебя подстраиваются». «Ты правда надеялся, что я скажу «да»?» «Не знаю. как ты не думал об этом. Мне главное было сделать предложение». «Ну вот ты его и сделал». Она произносит это ласково, словно бы считает, что сделать предложение было мило с моей стороны, что мое предложение, хотя ее и не заинтересовало, не лишено смысла. «Спасибо».